Агитация, понятно дело, нужное только далеко на ней не уедешь. Новый карьер надо открывать, в старом добрую глину выбрали, но у нас руки не доходят, уж очень велик спрос на кирпич стал. Про дерево строители теперь совсем забыли. И Кашев поднес плащ к самому окну. Вот, пожалуй, от все кое-как. Про форгом здесь работаете, старая сиздаря подойти к сути, спросил Голубев. Якашев повесил плащ на вешалку в углу кабинета и сел рядом с Голубевым у окна. — Экскаваторщик я, чем месткома, — показал забинтованную руку. — Поранил вот бюллетеню. Вчера вызывает директор, говорит, мол, надо указания комиссии по наглядной агитации выполнять. А председатель местного комитета вернется из отпуска только через полмесяца. Не будем же мы его столько ждать. Потому как ты, Иван Степанович, профсоюзный деятель, берись за агитацию. В ней... — Не рычаги двигать, головой соображать надо. Вот и соображаю, как могу. — Что с рукой? — Бытовая травма. Соседкин ухажер, крепко подгуляв, размахался столовым ножом. Я сунулся успокаивать, да неловко за нож схватился, до самой кости развалил ладонь. Ей, кашев, посмотрел на погоны Голубева. — Неужели в милиции стало об этом известно? — Нет, Иван Степанович, я по другому вопросу. Давно в Серебровке были. «Перед тем, как руку поранить, по каким делам? Родители там живут, которые год уговариваю стариков ко мне перебраться. Квартира позволяет, не хотят, замордовались с хозяйством, словно дикарей. Отец, черт бы с ним, мать жалко». «Что об отце-то так?» «Да, ну его, Иван Степанович, махнул забинтованной рукой, к старости совсем помешался». Собственно, он в прежние годы ненормальным был. Еще пацаном, помню, после войны все вздыхало, эх, ванек, скопить бы нам миллион. Вот бы зажили тогда. Всю семью экономия извел. В соседских обносках, считай, выросли. А в сорок седьмом году при денежной послевоенной реформе его чуть паралич не разбил. В райцентр помчался... Сколько-то там обменял накопленных денег, на остальные полную бочку повидло привез. Первый день всей семьей ложками ели, потом из экономии запретил такую роскошь. Так почти вся бочка и пропала, испортилась. И Кашев тяжело вздохнул. Нас, пацанов, работа измотал, сверстники бывало в колхозе, копны на лошадях возят при сенокосе, а мы от зари до зари для собственной скотины литовками машем. Ели с сынокосом управимся, на полмесяца собственную картошку копать. По целому гектару сажали. Пока не выкопаем, в школу не пускал. Да и учились мы, кто до пятого класса, кто до седьмого. Полностью ни один из нас школьного образования не получил. Это я уж в армии с техникой познакомился, специальность там приобрел. Вернулся со службы, плюнул на отцовские порядки и вот сюда на завод устроился. Глядя на меня, другие братья также поступили, лишь самые... Младший из-за судимости на службу в армию не попал, так балбесом и остался. Где он теперь? Никто из наших не знает, где его черт носит, уж несколько годов ни слуху, ни духу нет. А что о серебровском пасечнике, можете сказать? О Григории? Репьёве? Я мельком его несколько раз видал, когда он квартировал у стариков. Вот с тем же Репьевым отец брал с него за квартиру 10 рублей в месяц, а матери говорил, что всего пятерку квартирант платит. Зачем он деньги копит? Спроси чудака. И куда прячет накопленное, никто из нашей семьи не знает. Может, сберкассу складывает? Как сберкасса? Иван Степанович грустно усмехнулся. Старик не верит никаким сберкассам. Да, что об этом говорить. Он за всю свою жизнь с долг никому никогда копейки не дал. У него золотой крест был. Неуселые глаза Ивана Степановича насторожились, но ответил он по-прежнему спокойно. Комню, еще отечественная войны не кончилась, показывал металлический желтый крест. Золотой, нет ли, не знаю, но тяжелый. Подержать его дал и говорит, вот, Ванек, сколько вот твоего папаша золота, может, на целый миллион. В общей сложности Голубев проговорил с Иваном Степановичем больше часа. На все вопросы тот отвечал обстоятельно и так спокойно, что казалось, будто говорит он не о родном отце, а о совершенно постороннем человеке, которого ненавидит всей душой, стараясь, правда, не показать эту ненависть. О покупке барабановым машины и об убийстве пасечника Иван Степанович, судя по его ответам, ничего не знал. Одно только насторожило Голубева — Якашев сын так ни разу и не спросил, что это вдруг милиция заинтересовалась его отцом. Невольно напрашивался вывод, или Иван Степанович настолько сдержан, что не позволяет себе задавать вопросы сотруднику милиции, или осведомлен обо всем происшедшем ничуть не меньше этого сотрудника. С кирпичного завода Голубев направился на железнодорожный вокзал, чтобы узнать, не замечали ли я там дежурные, Последние два-три дня каких-либо подозрительных приезжих лиц. Ничего заслуживающего внимания он на вокзале не узнал, и на попутной машине доехал до райотдела. Погода портилась. К шести вечера, когда в кабинет внезапно вошел Бирюков, сумерки сгустились уже так, что Голубев сидел при включенной настольной лампе. «Информ-центр УВД...» «Прислал справку о судимости Репьева?» — спросил Антон. «Так точно». Слава достал из сейфа, отпечатанную на машинке, страницу. Оригинальная судимость. Бирюков внимательно прочитал текст. Официальное сообщение полностью подтверждало то, что рассказывал Бирюкову старшему сам Репьев. Разговорились. Антон заинтересовался, было ранением руки Ивана Сипамча, но, подумав, сказал, по-моему, Иван в этой истории... Сбоку припёка. Кстати, соседа Буяна за шуточки с ножом привлекать надо, но сейчас меня другой беспокоит. Антон поднялся и заходил по кабинету. Скажи, Слава, в районе есть уголовник по кличке Шуруп? Первый раз такую кличку слышу. Я тоже. Давай вместе соображать, может, какой-нибудь Шурупов есть? Голодя задумался. Нет, Шурупова. Винтиков есть. Черный, здоровый, наоборот, беленький, сморчок-карманник. Не тот? Еще? Слава по памяти перебрал все знакомые фамилии привлекавшихся в последнее время по уголовным делам, но ни одна из них не подходила, чтобы стать производящей для клички шуруп. Начали прикидывать от обратного. Опять ничего не получилось. После получаса бесплодных догадок Бирюков сел к столу, И, глядя на Голубева, сказал, «Ладно, Слава, давай подумаем, кто мог организовать провокационный звонок в Серебровку». «У Ивана Якашева есть квартирный телефон?» «Да». Я вначале обнаружил его в телефонной книжке «Якашев и С». Потом уточнял у наших паспортистов. Антон взял телефонный справочник, отыскав фамилии, начинающиеся с буквы «Т», проговорил. «Может, и у пани Моники? есть телефончик?» «У кого?» — не понял, Слава. «У одной из знакомых Барабанова». Антон быстро прочитала короткий столбец фамилии и словно удивился. «Есть! Тускова, М.Л. Улица Целинная, 24, квартира 8. И номер телефона, пожалуйста. Майя Тускова?» — спросил Голубев. «Она. Лаборанткой на лево-тре работы, знаешь?» Не только Майю, но и самого Тускова, бывшего ее мужа, который повесился, знал.